7. Братья Гастингс. Я любила катать маленького Ноа на плечах. Он с радостью запрыгивал мне на спину, веричая лошадках и рыцарях, пока я рассекала цветочную поляну перед домом, поднимая в воздух вихри задуванчиков. Выбившись из сил, я падала на живот, и мы лежали тогда поздней ночи, скинув обувь и греясь под солнцем. Ноа жался к моему боку, засыпая, а я прятала улыбку в его пшеничных волосах, жестами прося присямам не спускаться с крыльца и не забирать его в детскую, чтобы потом сделать это самой.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 Озвучила я робко, покосившись на стрелку часов, замерзшую возле 12. "Да", кивнул Коул сухо, кажется, все еще пребывая в шоке. Кори глаза блестели, как стеклянные. "Сегодня пятница. А еще я сэндвичем с курицей отравился, так что Миллер отпустил меня пораньше. Ты не могла бы больше так не делать, а?" "Как так? Не колдовать в моём доме?" Я дернулась, когда Коул сплёснул руками и схватился за голову. Паралич отступило, и его буквально захлестнуло волной эмоций.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 Недоверчиво поинтересовался Кол, подойдя ближе и с опаской осмотрел тканевый переплет тяжелой книги в 500 рукописных страниц. В детстве я считал, что ведьмы шьют свои книги из человеческой кожи. Я распахнулася обложку из бархатной ткани и ласково огладила пальцами корешок, а затем погладила и прописные буквы в углу первой главы. Аврора Эл Эдлер. Думаешь, она сама подкинула ее тебе? спросил Коул, заметив, как угрумо я разглядываю пожелтевший от времени пергамент, пестрящий заклятиями. Практически под каждым из них присутствовала чернильная иллюстрация: восковая свеча с колышущимся пламенем под призывом путеводного фамильяра, клыкастая пасть демона дибука под проклятием, цветущая роза под любовным разделом. Восемь разделов на каждый из восьми даров, не считая серой магии. Все, как и убирала меня Аврора,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 Я подняла глаза и вдруг смутилась, обнаружив, что все это время Ковал, опустив ресницы, смотрел вовсе не в книгу, а на меня. И что делает эта песня синицы? Полюбопытствовал он, сыграв искреннюю увлеченность, и я мысленно поблагодарила его за это, как редко мне удается поговорить о маме. Прелестное название. Надеюсь, это не какая нибудь порча? Нет. Порча с выпадением зубов, мама назвала саранча. усмехнулась я, и лицо Коула вытянулось. А песня синицы названа в честь Рейчел.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 Мама звала ее Рошель, на французский манер. Рэйчел любила ее. Сейчас, вспоминая это, я не уверена, что в детстве понимала смысл их любви правильно. В ковинах не принято однополые отношения, но как бы там ни было, Рэйчел защищала нашу семью, меня, сначала от всего мира, когда мама не стало, а затем и от Джулиана. У Рэйчел был волшебный голос. Она обожала петь, поэтому и песня синицы. Это чары оберег.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 Стараясь не рассмеяться, я сосредоточилась и вдавила подушечки пальцев и его твердые мышцы под свитером. Там колотилось сердце, как та самая певчая птица, только загнанная и дичавшая. Синица, смотри, как плетет паутину паук. Он голоден, он лелеет надежду, но ты летишь выше любой паутины. Ты сидишь на верхушке сосны, что в грозу падёт. Ты играешь с кошкой, что загубит дюжину крыс. В синицы ты не умрешь, и потому его тоже синицы я на реку. Песня синицы действительно была песней. Из волшебства были сплетены не слова, а мелодия, которую нужно было их пропеть, и я пела. Приглушённые, нежно, как учила мама, когда писала это заклятие, обмакивая перо в флакон с чернилами. Пальцы инстинктивно сжались, сминая свитер Коула, и сердце мое забилось в такт его сердцу. Одно дыхание на двоих. Мята зубной пасты, чайный имбирь, миндаль, Коул сидел обедвиженный, но смирившийся со своей участью. Однако это не длилось дольше двух минут. Я произнесла финальное слово и закончив одернула руку, но воздух не электризовался.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 Это не ответ. Ладно. Значит, практика на природе отменяется? Возвращаемся в Берлингтон? Почему же? Нет. Отправимся туда завтра утром, а сегодня переночуем кое-где еще. Нам как раз по пути. Ох, не этого я ждал от выходных. Что-то во взгляде Колла отбило у меня охоту расспрашивать его, куда именно мы направляемся вместо коттеджа. Впервые в дороге не гундосила радио и даже не пела его любимая Бритни Спирс. Слушая вместо этого стук редкого дождя по крыше, который шел в осенью в Вермонте, каждый день, я приоткрыла окно. Пробившись из тонкой щели, парефетровский взлохнул мои волосы, и я с упоением подставила ему лицо, но ненадолго. Воспоминания о лихорадке и кашле, со легкие, были еще свежи. Мы ехали около двух часов. За окнами проносился густой лес, объятый туманом. Длинный дорожный мост раскинулся прямо над утесами, а за ними колыхался серо-голубой шамплейн, почти сливаясь по линии горизонта с таким же небом.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 Я потянулась к бардачку, вглядываясь в черную точку где-то вдалеке, к которой мы приближались. Постепенно абстракция вырисовывалась в одинокий двухэтажный дом из черного дерева с кирпичным дымоходом, откуда клубами валил дым. Из за кухонных штор лился тусклый свет, а сбоку к дому примыкала ферма с загоном и конюшней. Я снова приоткрыла окно. В воздухе пахло морозом, тлеющими углями и жжёным сеном. Жилые постройки вдоль дороги исчезли, их опять сместил непроходимый лес.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 забывал перезвонить. Я снова перевела взгляд с Коула на Гидоона и обратно, наконец-то замечая, что в них было ровно столько же различий, сколько и сходства. Одинаково без эмоциональные лица, но совершенно разные выражения глаз. Взгляд Коула распахнутый и выразительный, а взгляд Гидо тщедушный. Я сглотнула, чувствуя себя крайне неуютно, прежде даже не подозревая о существовании у Коула родственников. Я без труда заметила напряжение в их отношениях. Старший, будь он неладен брат Пол почти переплюнул меня в скрытности. Зачем ты привел ее?» Спускаясь по лестнице на дорожку, спросил гид, он враждебно взглянув на меня. Я же сказал, Одри, мой друг, процедил кол раздраженно. Ты в курсе, что говорить о человеке в третьем лице в его же присутствии невежливо? Я пригласил ее. Может, проявишь гостеприимство? Гид сжал губы, такие же тонкие, как у кукоолы, и наконец повернулся ко мне. Заметной неохотой, но он смягчился. Даже улыбнулся, опуская руки, чтобы не слишком походить на неприступное мраморное изваяние. Извини, Одри. Я просто давно не виделся с братом, а к чужакам не привык, но я буду рад вам обоим. Прошу, входите. Гидан развернулся, и, приказав собаке лежать, сбежал обратно на крыльцо, скрываясь под крышей дома. "Ну и когда ты планировал рассказать мне, что у тебя есть брат?" испутишка спросила я, глядя ему вслед. "Примерно никогда", честно сознался Коул.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 скриびлся гид, он прислонившись к косяку кухонной двери, и брезгливо оглядывая штрудели, обнюхивающего его обувь. Он идет со мной в комплекте, буркнул кол, расстегивая пальто. Как бакс идет в комплекте с тобой? Я же тебе не указываю, каких домашних животных заводить. Гид он хмыкнул, и, лишь повесив на вешалку свой шарф и верхнюю одежду, я заметила, что он не сводит с меня глаз.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 Презнес Гидон заботливо по-хозяйски складывая разбросанные по дивану книги. «И наверняка голодный. Я как раз готовил ужин. Поможете мне с... Ой, совсем забыл навестить Меркурио". Гидон не успел договорить, потому что Кол, взбудоражившись, уже умчался на улицу с воплем, как сильно он скучал по своему любимцу в конюшне, оставив меня наедине со своим старшим братом. Кол не учел то напряжение, природу которого я никак не могла разгадать. Гидон будто возненавидел меня с первой секунды. И это ощущение отнюдь не развеялось чудесным образом, но благо благопрямялось, как матрас, когда он осознал, что от моего общества сегодня никуда не деться. Гидон вымученно улыбнулся. Хм. Что же? Одри, может, тогда хоть ты составишь мне компанию на кухне? Да, с удовольствием. Маринуя утку, которую Гидон достал в честь нашего визита, я наблюдала в зашторенное кружевами окно, как Кол играется с псом Баксом, пытаясь отнять у него здоровенную кость.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 Раньше он приезжал каждый месяц, проводил здесь выходные. На него и впрямь много работы свалилось в последнее время. Решилась стать на защиту Коула я. Вы с ним давно знакомы? — спросил Гидонон, осторожно отпихивая ногой мяукающего штрудели, выпрашивающего ломтик сырого мяса. Я замялась, придумывая ответ. Коул не предупреждал меня, как надо вести себя с Гидононом, но то, что стоило прятать свою прошлую магию, было ясно и так. В конце концов, правилам притворства со смертными Рэчел обучала меня с пеленок месяц, ответила я, не желая врать. Мы познакомились в Новом Орлеане. Он подбросил меня до отеля, когда началась буря. Нет, «Нет, таки без брони никуда. Гидон скептично сощурился, перемешивая сладкий яблочный соус. Вы сколола вместе? Спросила он в лоб, и я едва не расплескала весь маринад. Очевидно, вы встречаетесь с ты из Нового Орлеана поточилось за моим братом Берлингтоном. Ты ведь точно не оттуда родом. Таких совпадений не бывает. Я взглянула на Гидона. Если бы ты только знал, на какие совпадения гораздо моя жизнь. Мы друзья, ответила я деликатно. Очень хорошие друзья. Мы быстро сблизились. и... Я его стажёр в полицейском участке. Кол чудесный. В смысле, чудесный детектив. Гиддон промолчал, ворочая на сковороде подрумяненное филе. Я закусила губу, уткнувшись в разделочную доску. Вы переехали в Северную Каролину, верно? Верно. Нас растила бабушка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 крайне нечастое явление у ведьмы привыкшей к лишениям и отшельничеству я невольно вспомнила праздничные ужины которые мы готовили всем копином на одной кухне и своего отца доброго сильного и честного с голубыми глазами и густой темной бородой он учил меня готовить бисквитный торт а через год после этого умер на тот момент но было всего пару месяцев от роду. магия отца увяла как цветок что случается с каждым ведьмаком и ведьмой когда тем переваливает за три сотни лет Валентин Эбигнейл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 Я вдруг поняла, что впервые встретила такого же лжецу, как я. Ты вернулся как раз вовремя. Ужин уже готов, объявил Гидон. Скользкий момент так и остался просто скользким моментом. Мы уселись за стол, который любовно накрыл Коул после того, как отмылся от грязи. Гидон же заставил всю скатерть блюдами и тарелками, полными еды, и от этого сочного масляного аромата я и впрямь была готова зарыть топор нашей войны.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 Я отравился утром, рассказал Коул, морщась. Не уверен, что вообще захочу есть в ближайшие десять лет. На лице гида прилегла глубокая тень, и он странно посмотрел на меня. Я невинно улыбнулась, пожав плечами и положила себе еще початок отварной кукурузы, сдобренный солью. Вы останетесь? спросил гид. До понедельника. Нет, мы едем в Отцовский коттедж, сказал Коул, поглаживая холку штруделя, свернувшегося у него на коленях. «Отдохнем пару дней и вернёмся в Борлингтон.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 Тот даже не успел приложить чаю с ужнёвым пирогом, как Коул уже поставил свою тарелку в раковину и скрылся в коридоре. Гидон тяжко вздохнул, и мне вдруг стало его жалко. Проводив Коула тоскливым взглядом, он налил себе еще глинтвейна и залпом осушил глиняную кружку. Мне не следовало лезть в их братские отношения, но кое-что в родственных связях я все же смыслила. Как бы оптимистично это ни звучало, из уст устотой, чьей близнец оказался убийцей. Гидон выглядел как самый любящий брат на свете, а Коул как самый ершистый и отстраненный. Типичная градация между старшим и младшим, которая проходит сама по себе с возрастом, но это правило явно не сработало в семье Гастингс. У них вообще никакие правила не работали. Давай я помою посуду, вежливо предложила я, вставая за стола и направляясь к пирамидке из грязных тарелок. Не стоит, сказал Гидо, он отодвигая стул и вешая полотенце на крючок. Ты здесь гость, а пускай незваная. Да, порой я бываю чересчур резок. Просто не ожидал, что кол приведет к нам в дом постороннего человека. Прочим это слишком громко сказано. Ведь по факту винить его не в чем. Человека он с собою не приводил. Моя рука уже сжала моющую губку, когда грубый рывок отшвырнул меня к шкафу, звон тарелок заглушил шум воды. Парк клубился над перевернутыми стаканами, оставшимися лежать на дне раковины. Я же оказалась прижата к стене, испуганно царапая пальцы гидо, насомкнутые вокруг моей шеи. Они вот-вот могли соединиться, переломив ее пополам.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 Может быть, знаю даже больше тебя самого? Ох, ну это ты уже перегнул палку. Значит, твоя новая подружка ведьма, не то же самое, что я знаю о ковенах, культах, месах демонах, перебил его Коул, закатив глаза, и их перебранка вдруг напомнила мне спор двух школьников, меряющихся оценками по алгебре. «О ритуалах, заклятиях, проклятых волках и бессмертных, я даже подозреваю о существовании фейри. Гидон хмыкнул, я была готова поспорить, что он пытался скрыть изумление и даже кое-что больше.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 Вижу, что прячется в окне дома пожилого сантехника, который должен умереть сразу же, как пересечет порог собственного дома. Я вижу. Кол почти ударил себя по груди, я увидела, какими завораживающими могут быть его тигриные глаза, когда блестят от слез. И ты их тоже видишь. Теперь я знаю, почему ты врал мне, Гидеон. Гидеон задохнулся от горечи, заполнившей рот вместо слюны и слов, и престыженно опустил глаза. Кол почти плакал, стоя напротив, а я смогла лишь спрятаться в угол кухни и вытянуть руки по швам, хотя они и тянулись к его кудрявым волосам в утешительном жесте. Я не имела никакого отношения к этой семье, поэтому все, на что имела право сейчас, молчаливо наблюдать, пока Кол кричал, не успокаиваясь. Столько лет. Столько лет мы врали друг другу. Зачем? Почему? Смотри мне в глаза, Гидон. Я заботился о тебе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 Признай ты уже наконец, что мы с тобой не похожи. Ты не болен, закричал Гидо, он нестерпел давление Колы, и голос его сорвался. и глаза широко распахнулись в смятении от услышанного. Нет у тебя никакого асбергера. Ты охотник. То, что ты считаешь аутизмом это инстинкт. Тишиной, что повисла на кухне, можно было заколачивать гвозди. Тяжелая, душная, она придавила меня, и я осела на край стола, переводя дыхание, потому что услышанное ударило подохне не только Коулу. Ведьма никогда не должна слышать такие слова, а если она их вдруг слышит, должна бежать со всех ног, не оглядываясь. Сколько у меня ресниц? вдруг спросил гид, он серьёзно и кол выпалил быстрее, чем я успела посмотреть на его веки. 203. Гидон удовлетворенно кивнул. А у тебя 219. К чему ты это вообще? едва слышно сказал Кола, хрипнув. Мы охотники на ведьм, повторил гидон в кратчевом тоном, скрестив руки на груди, будто пытаясь свернуться в кокон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 Не тренировался, как я, поэтому выработал механизмы самозащиты. Даже эти ритуалы с почесыванием или зеркалом служат в качестве сдерживающего барьера, притупляют жажду охоты. Все, что происходит с тобой сейчас, сугубо моя вина, Коул. Прости. Трясущимися руками Коул начал рыться в карманах и вытащив на свет бронзовое зеркальце, открыл его, уставившись на свое отражение. Не знаю, что именно он силился разглядеть в нем, но с каждой секундой кожа его становилась белее а глаза темнее, выделяясь на ее фоне. Мне его мама подарила, прошептала он едва слышно. На тот самый день рождения. Думала, оно волшебное, раз в нем я вижу правду. Оно не показывает правду. Оно только фокусирует твое внимание на нужных вещах. В детстве ты обходился и без него, просто ты не помнишь. Коул гид передохнул и начал с новым запалом. Я считал, что если мы с бабушкой постараемся воспитать тебя обычным, то ты обычным и вырастешь.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 или в качестве защитника Ковина, если принести одно из ведьм клятву верности. Таких зовут аташе. Аташе значит привязанный. В груди у меня защемило. Я незаметно сползла вниз по кухонной стенке. Нимое пикник семейства охотников на берегу Шамплейн, одолжение моей матери спавшей их обожаемое дитя. Ведьмы помогают смертным, но даже моя мать ничего не делала безвозмездно. И в подтверждении моей ужасной догадки из уст Гидеона вырвалась.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 Ведь все аташе это орудие, как бы мама не убеждала в обратном, и ковины само из себя. Все аташе рано или поздно умирают за своих ведьм, они погибли через год службы. Все бил и бил по моим незримым болевым точкам Гидон. Их смерть была издержкой многовековой вражды Ковина Шамплен с Ковина Шопота. Такое случается. Для ведьмы люди всего лишь пешки. Потому я и держусь подальше от всего этого. Не просто так, Кол. И уж точно не просто так я хотел, чтобы от этого подальше держался и ты. Наши родители умерли, Оборвал его колу, глядя в пол. Неважно, по чьей вине. В обычной аварии, как мне говорили, или защищай ведьму. Ты думаешь, это должно напугать меня? Разозлить? Меня злишь только ты, гидон, а не какие-то ковыны выборы наших родителей, которые не приняли добровольно. Это ты лгал мне, а не ведьмы. Гидон утратил дар речи, бросив на меня умоляющий взгляд. Неужели он просил о поддержки, о прощении? «Ведь только что он пытался настроить против меня Кола ради его же безопасности, устрашить мной. И он бы точно не пришел в восторг, если бы знал, что я дочь той, которая не намеренно загубила его семью, и что возможно, я сгублю его брата. Кол отвернулся. "Одри, мы уезжаем". Я вопросительно уставилась на него, но он даже не обернулся, сдергивая с вешалки нашу одежду и хватая штруделя. «Коул», — попытался вразумить вразуметь его гид, он глянув на часы и ветреную погоду за окном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 за которым с фантастической скоростью приносился лес. Машина мчалась все быстрее. Коул. Я понимала его, я чувствовала его боль, пульсирующая так глубоко в потемках, что ощущается на молекулярном уровне. Страх, от которого никуда не деться. Растерянность, словно ты один на всем свете в кругу предателей и чужаков. Вот только Коул Гастингс не был одинок. Он стал сбавлять скорость. В тишине салона я услышала протяжное мяуканье Штруделя,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 Упираясь руками о дорожное ограждение, Кол смотрел на острые утёсы озеро Шамплен, готовый принять в объятия даже нашу диковинную пару: страждущего охотника и дуреху-ведьму. Кол, его имя сахарное и одновременно горькое, как облепиховая настойка. Я подошла ближе, шагая медленно, осторожно, будто подкрадываясь к тигру. Оказавшись рядом, я тронула Коула и вдруг почувствовала, как сотрясается его спина под моими ладонями, смятенный, сломанный. Я детектив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 Если бы оно только работало на нем, охотнике, который защищен от любых чар по праву рождения, даже от таких светлых, как песни синицы. Глупая Одри. Как можно было не понять этого сразу? Давай вернемся в дом Гидона, предложила я, мягко взяв руки Кола в свои и с трепетом заметив, что его пальцы, сплетясь с моими, почти в два раза длиннее. Когда мы вернулись к ферме Гидона, Кол почти пришел в себя.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 Комната Коула будто осталась нетронутой с его школьных времен. Воздушные змеи под потолком, флуоресцентные наклейки звезды на шкафах, горящий неоновым зеленым в темноте, да радиоприемник и двухспальная но узкая кровать с одеялом в клетку. Я нашла ее на ощупь и бесстрашно переодевшись прямо перед носом Коула, в таком освещении все равно ничего не было видно, забралась поскорее в постель, пропитанную запахом сонных трав, которыми была набита подушка.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 Да к тому же она, как оказалось, в прошлом охотилась на медведя. Теперь представь себе весь масштаб невыносимого характера Гидона. Мне кажется, он хороший, призналась я, чуть-чуть приукрасив слово пугающий, и повернулась набок, наблюдая сверху за колом, растянувшимся возле кровати. Гидон очень любит тебя, это факт. Не лгал бы, если бы действительно любил так сильно, как ты мне твердишь. Иногда близкие лгут во благо, так им кажется. Кажется, Одри. Это слово здесь ключевое.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 Пуска он и был длинным, как каланча. Одеяло с трудом доходило до его босых ступней, и я подавила смешок. Коул сощурился и зевнул, но я поняла, что он лишь притворяется сонным, а на деле с трудом сдерживает тремор и обдумывает все, что поведал ему Гидеон. Его глаза еще были красными, а губы сжимались. Ты правда собираешься спать на полу? Решилась просить я, чтобы отвлечь его. На кровати обоим места хватит. Коул отреагировал не сразу, но когда повернулся, это побелел еще сильнее.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 Тебе страшно ночевать с ведьмой? Бу. Коул ухмыльнулся и к моему потрясению поднялся, бросая на свободную половину постели и одеяло. Устроившись рядом, он, кажется, стал постепенно оттаивать, как мороженое. Сначала перестал подгибать ноги, распрямился, а после его все раскинул руки. И единственное, что выдавало его напряжение конвульсивно сжимающиеся пальцы, которые Кол пытался спрятать под подушку, чтобы унять тревогу и наконец-то заснуть. Где твое зеркало?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 ободрила я, и его глаза выражали куда больше благодарности, чем могло вынести мое сердце. Ты просто привык вечно теребить в руках какую-нибудь безделушку, вот и все. В этом нет ничего плохого. Ты сказал, что любишь мягкое? Какая-нибудь ткань? Угу. Коул слабо кивнул Йорзе. Одре не обязательно. Шелк сгодится? Я пригнулась через тумбу и дотянулась до рюкзака стоящего у стула. Расстегнув первый попавшийся карман, я всучила в него руки колы, небольшой кусочек шелковой ткани. Что это? поинтересовался он, и его пальцы заскользили по гладким швам. Он сразу переменился, откинулся на подушку и вздохнул умиротворенный. Я же абсолютно перестала дышать, и судя по растекшемуся жару, зародилась до корней волос при виде того, что всучила колу в руки. Лунный свет из окна падал на шелковые трусы. Это мое нижнее белье».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 Он замолчал, и я облегчённо зарылась в одеяло, тоже перевернувшись на бок спиной к его спине. Выступающие лопатки Кола касались моих, и жар, что источало его кожа, быстро передался мне, грея не только снаружи, но и внутри. Ты останешься? Я почти провалилась в сон, когда на поверхность меня вновь выдернул его шепот. Почувствовав, что жар усилился, и Кол прижался ко мне спиной совсем вплотную, я покрылась мурашками. Что ты имеешь в виду? Ты ведь не уйдешь после того, что рассказал Гидон? Я охотник на медведей. Не лучший кандидат на парнике и уж точно не лучший сосед по квартире. Выжившая верховная верховной склептомании, который пытается убить собственный брат-близнец, тоже не лучшая соседка. Что правда, то правда. Я толкнула Коула под ребра локтем, и он глухо рассмеялся. "Останься со мной, Одри", прошептал он так близко, что я вздрогнула едва не повернулась, решив, что он навис надо мной. "Пожалуйста, я хочу тебя защищать. Ты сама слышала, охота на ведьм это может быть охота и на твоего брата."